«Отступление!» «Авалон. Штаб командования. 63 третий день игры. Глубокая ночь.» «Завод полностью восстановлен, так что у нас больше не будет нехватки в строительном материале. По всей территории Авалона мы сможем сделать забор», — доложил начальник обеспечения. «Хорошо. Цена такая же?» — спросил довольный Столыпин. «Так точно. Один батончик на 10 метров забора. Шоссе полностью расчищено». Ярославские однозначно заинтересованы в обмене. Вся доставка на них. Тридцать два «КамАЗа» уже прибыло на точку. По шоссе движется еще двести пятьдесят две единицы техники. Как с безопасностью. Командарм посмотрел на неприметного человека. Опорные точки взяты под контроль. Диверсии не ожидается, но мы готовы к любой ситуации. Продовольствие. Столыпин перевел взгляд на привлекательную женщину. «Сергиев Посад уладил проблемы с сахаром. Поставки будут продолжаться. Один батончик на тридцать килограммов». «Дожили. Тридцать килограммов сахара теперь по цене десяти метров армированного забора». «Разговоры!» — рыкнул командарм. «Что с топливом?» «Переизбыток. Хватит на десять лет. Отовсюду сыплются предложения». «Отказать. Что с ГС?» «Запущено, товарищ командарм». «Водопровод». «Две трети Авалона подключили». «Свободные места». Подготовлено семнадцать тысяч дополнительных койко-мест». «Безопасность». «За последнее время не было потеряно ни одного человека из замобов. «Средний уровень». «Не могу знать, товарищ командарм. Известно, что намного выше, чем у всех остальных близлежащих поселений». «Займитесь. Через неделю прийти с докладом. Общее настроение». «Товарищ командарм, в спальном квартале появились недовольные». «Из-за чего?» Столыпин непонимающе посмотрел на подчиненного. если кратко, им скучно». «Ясно. Заняться работой, перебросить людей на постройку забора, выдать лопаты, минимум техники. Пусть копают. Что там с Котовым?» «Товарищ командарм», Альтаир поднялся из-за стола. «Он раз за разом повторяет, что Авалон падет». «Его мнение я уже слышал». Столыпин свел брови. «Что ты думаешь на этот счет?» «Он... в общем, он делает выводы, основываясь на непонятных предпосылках, но каждый раз оказывается прав. И знает столько, что у меня в голове не укладывается. Стоит прислушаться. Точнее, мы обязаны прислушаться». «С чего такая уверенность?» — подал голос начальник обеспечения. Котов попал в топ-1 по одной из интуитивно-аналитических школ. «Если быть точнее, то топ-2 просто не существует. Он видит закономерности, но не может их объяснить». Чего стоит его просьба отправиться одному в тюрьму? Другой лагерь военных не мог штурмом взять эту крепость, а он в одиночку уничтожил артефакт свой-чужой и зачистил всех уголовников и освободил более четырех тысяч бывших рабов. Система подтвердила, что действовал самостоятельно. Его репутация перевалила за триста единиц. Фрол авнистирован», — напомнил Столыпин. «Да, он обнулил пятерых наших. Семьям погибших все выплачено». Их обеспечили отдельным жильем и свободным проживанием. Также получили артефакты, доспехи и дефицитные горошины. Погибшие представлены к посмертной награде, а их лица висят на доске почета. «Леонид Маркович, я знаю, что благодаря той скрижали мы смогли приобрести эксклюзивный артефакт копирования. Теперь каждый из батончиков...» Альтаир материализовал пятисантиметровый предмет. «Способен прокормить трех человек в сутки. Продовольственный кризис полностью миновал». Именно благодаря батончикам Авалон усилился на несколько порядков, а прошло меньше недели. С нами хотят сотрудничать все, начиная от других армейских подразделений, заканчивая небольшими деревеньками. Все хотят влиться в наш альянс. Знаю, что только благодаря Фролу мы смогли приобрести этот эксклюзивный артефакт, но... «Почему этот психопат атаковал лекарский квартал?» — спокойным голосом перебил начальник контрразведки. «Я, признаться, не заметил в нем ничего подобного». Дело его просматривал, в школе и в институте учился хорошо. Никаких нареканий в поведении, исполнительный. Продвигался по карьерной лестнице. Может, на него кто-то повлиял? «Исключено», — сказал Гермес, также в этот момент сидящий в штабе командования. «Мы артефакты блокировали почти все воздействие. Это решение он принял сам. Он уже показывал ранее, что может просто так убить человека». «Тебя он убил за дело», — прорычал Столыпин. «И ты сам был не лучший». «Виноват. Когда я разобрался, что вы на э, доброй стороне готов вкладываться в развитие моё и моих людей, то изменил своё решение». «У тебя не было выбора», — напомнил контрразведчик. «Либо обнули они за твои старые дела. Сколько ты наших убил?» «Семерых», — потупился Гермес. «Либо честная работа на нас». «Так что будем делать?» — спросил Альтаир. «Котов показал, что не ошибается. Он говорит, что после ухода Фрола Авалон падет. И к этому как раз будет причастен Фрол. «Что он может сделать?» — задумчиво проговорил контрразведчик. «Подорвать заряды. Исключено. Все боеголовки находятся на скрытой точке. Поле с артфиксами тоже в полной безопасности. Склад ГСМ тоже. Он не смог справиться с людьми, когда они не ожидали нападения. Теперь же Фрол ничего не сможет сделать. Мы обнаружим его, если он приблизится к лагерю». «Его в любом случае надо устранить!» — сказал Аль таир Пообщайтесь с Котовым, он сможет вас убедить. — Пусть так. Столыпин поморщился. Офицерская честь для него много стоила. Но раз его детищу Авалону угрожает опасность, то не следовало спускать все на тормозах. — Но как мы его найдем? Он может быть где угодно. Вон Александр Слюси телепортировался из Астрахани. Прол сейчас может быть на другом материке. — Нет! — Котов сказал, что способность перемещения Фролл получил в элементальном расколе. «И что?» «Там все работать не так, как кажется. Есть свои подводные камни». Ахмед смог инициализировать семью, но его жена и дети получили годовой ограничитель и никогда не смогут подняться выше двадцать первого уровня. Разум Альберта полностью защищен, но у него упали характеристики. «Товарищ Хрящев...» «Стоп!» — прервал контрразведчик. «Да!» Альтаир кивнул, поняв, что сболтнул лишнее. «Котов считает, что Фрол не мог переместиться дальше трехсот километров, и что у этой способности есть какой-то ограничитель по времени. Ещё после возрождения он, как вы помните, в течение пяти секунд был бессмертен. Этого времени хватит, чтобы выбрать место на карте». «Что ещё?» — говорит Котов. — спросил Столыпин. «Говорит, что если устранить Фрола, то появится шанс на спасение, иначе он падёт». «Я могу повытаться его найти», — сказал Гермес. «Но мне потребуются материалы из пятого сектора. Завтра я смогу получить двадцать девятый уровень и триста единиц ремесла. И как раз подойду потребованием для рецепта. Изготовлю тот поисковый артефакт». «Одноразовый? Шансов мало», — подумав, проговорил Альтаир. «Это слишком много. Можно сделать проще». «Как?» Командир посмотрел на гражданского, которому, несмотря на отсутствие военного опыта, полностью доверял. «Рассылаем батончики командирам поселений в радиусе 300 километров. На обратной стороне Фантика — его лицо. Описываем правдивую информацию о нападении и предательстве. Указываем, что разыскиваем этого человека. Обещаем крупную награду для целого поселения. Скажем, пять тысяч батончиков. Главное — узнать хотя бы 10-километровый радиус, где Фрол хранит артфикс. Дальше его обнаружат. У нас уже есть больше двадцати человек, которые могут разыскивать артфиксы. Высылаем группу, его устранят, и можем спокойно жить дальше и развиваться». «Решено». Столыпин поджал губы и сделал глубокий вдох. «Лан доработать. Мониторить почту Фрола. Использовать знакомых ему людей. Если Котов действительно прав, то нам нельзя рисковать. Работаем!»